Запись 93. Не увидела бы своими глазами, не поверила бы, знаешь ли. Это я в качестве иллюстрации своих способностей заблокировал паромам возможность воздействовать магией на сосуд. Обычный стеклянный кувшин, правда, с крышкой. Впрочем, как и в случае со счетчиком в Найхаре, Сидзуке удалось продавить барьер силой. Но для этого ей пришлось наполовину отпустить свою ауру, которая заполнила всю комнату. Если бы я еще давно не обработал стены паромом, о присутствии у меня дома сильного демона узнали бы все маги в этой части города. Это она мне вот так сходу доверяет? Причем я, как всегда, ничего не почувствовал, только увидел. А вот Ринка и Хероя отчетливо поежились. В кухне сразу стало как-то сыро и немного промозгло. Наконец, змейка перестала вертеть графин, убрала из воздуха лишнюю воду и опять замаскировалась. Мы перешли в гостиную и расселись. Я на стул, мезуча взгромоздилась на табурет, а Канаме и Кузаки на диван. Помолчали. «Слишком много неожиданной информации, знаешь ли?» — первой заговорила богиня рек. «Надо все обдумать». Но сначала скажи мне, Юта Амакава, зачем ты позвал меня в свой дом? Люди и Аякаси — не слишком подходящая компания, знаешь ли. Ага. А вот и серьезный разговор. Главное, не врать. Уверен, Сидзуки заметит ложь пара пустяков. Это тебе не покер. Знаешь ли? В тон змея продолжил я. Попробовав вашу стряпню, я что-то совершенно не заметил отличий по результату. — Если быть честным и не искал, так жрать хотелось, а тут все такое вкусное. — Не самый удобный пример, чтобы искать отличия. — А ты думаешь, что отличия надо обязательно искать в физиологии? Тут недавно, веков 25 назад, некие книжники поспорили, что такое человек. Знаешь, какая была каноничная форма ответа? — И какая? — Двуногая, прямоходящая, без перьев. Ринка и Хероя синхронно хихикнули. Даже змея улыбнулась. Подозреваю, и для своих учеников древнегреческие философы служили изрядным шаблоном для анекдотов. «Хорошо, ты меня почти убедил, знаешь ли. А теперь скажи мне, Юта, зачем ты меня позвал к себе, раз знал, кто я?» «Вот настырная. Ладно, отвечу на другую часть вопроса. Позвал, потому что захотел встретиться с тобой еще раз. Вот и все». И, кстати, впервые слышу, чтобы для приглашения заходить в гости были какие-нибудь особые условия. Вот так, все честно. А Макава были известными укротителями духов. Несколько тише сказала змея. Блин, быстро соображает. Самое узкое место в моих логических построениях, потому что в рассуждениях, откуда я знаю, что ты не причинишь мне вреда, если я тебе поверю, логично обоснованный ответ дать нельзя. Я такого не помню, опять совершенно честно признался я. Вот друзья у меня среди духов были белая кошка Химари, домовая. Я, к сожалению, многого не помню, но уверен, они были моими друзьями, а я не собираюсь делить друзей по принципу, кто из чего состоит. Ты сейчас так говоришь, что будет, когда тебе исполнится 16. Ну так возьми и проверь. Беть, по губам себя шлепнуть надо. Так глупо ляпнуть на эмоциях. Теперь заново придется убеждать ее во взаимной... Убеждать в... Интересная идея, знаешь ли. Воспользуюсь твоим предложением, я. Чего? Экзорцистами твоя семья быть отказалась, но уверена, после снятия печати подавления интерес к тебе круг проявит. А может и раньше. Раз решил пойти по мирному пути, я помогу тебе с него не сбиться. Это она серьезна, или я должен расшифровать это высокопарное, впрочем, логичное объяснение, как «с такой способностью по-любому никому не отдам». Да уж, надеюсь, я правильно сделал ставку на характер Мизучи по итогам встречи в лесу и прочитанной когда-то манги. Поэтому я останусь приглядеть за тобой. Эй-эй, стоп, не так быстро! А это уже Ринко. Что значит «останусь приглядеть за тобой»? Какая динамика! Всего минута пространных рассуждений и сразу конкретика. Сидзука, уважаю. Это и значит, буду жить здесь и смотреть, чтобы Амакава Юта с пути не сбился. Жить здесь? Сразу выделила ключевой параметр растерянная рынка. Ну да, ну да. Я ведь рассказал подруге только о необходимости установления контакта с общиной Аякаси. Вообще-то я и думал, что так будет. Манга мангой, но не просто же так демоны сидят именно в лесу, а не в городе. Мой внутренний план был убедить в своей полезности мизучи, единственного демона, который, как я сказал выше, с гарантией не попытается сделать из меня, если не раба артефактора, то данника, отстегивающего крыши сколько-то там амулетов в месяц. Все равно рискованно, но не менее рискованно, чем ждать еще несколько лет, чтобы выйти на контакт, Как-то вооруженным и защищенным. Вдобавок оказалось бы, что я при первом контакте обманул Сидзуку своим поведением. А так все логично. Встретил, вспомнил, выбрал путь. И обмен, помощь амулетами с моей стороны, помощь информации и, возможно, способностями со стороны Мизучи – оптимальная стратегия. Пусть сначала возникнет взаимное доверие, но кое-кто сразу взял быка за рога. Жить здесь. — повторила богиня Рек. — Находиться рядом, если хозяин дома не против. Ого, какая вежливая! Что-то канонному Юта таких вопросов не задавали, потому что это проверка. Ха! А змейка-то поняла мою слегка завуалированную рекламу именно так, как надо. Предложение к сотрудничеству. Я не против. Дом большой и довольно... Тут улыбка на моих губах погасла. Пустой. Это была не совсем игра. Действительно, сколько угодно можно превращать дом в крепость, но от того, что ты единственный защитник, более приятно не становится. «Юта?» — это опять Ринка. Помотать головой, улыбнуться. «Все нормально. Я действительно согласен, но...» Я бросил взгляд на Сидзуку. «Если обязанности по дому, тоже же подделим. А то нам с Ринка довольно тяжело одним содержать весь дом в чистоте». «Договорились, знаешь ли. Что, вот так возьмешь и поселишься уюта?» Никак не могла уложить у себя в голове итог стремительных переговоров моя соседка. «А соседи что подумают?» «Скажу, что приехала моя очень дальняя родственница, и все». Теперь настала очередь кузаки трясти головой. Впрочем, есть отличный способ додавить впечатлительную девушку. К тому же я посмотрел по карте тот участок заповедника, где Сидзука сказала, что она живет. Никаких поселений или даже домов там нет. Духу дом не... Крыша над головой не обязательно, чтобы жить, — кивнула змея. Но дом и скрытым за барьерами может быть. Почему ты решил, что там ничего нет? Спутниковая съемка, знаешь ли. Опять не удержался и передразнил. Но, похоже, с компьютерами наши гости, хотя теперь уже соседка, не знакома. По крайней мере, не настолько хорошо, чтобы не задавать глупых вопросов. Нам есть много чего рассказать друг другу. Пора озвучить свою часть предложения. Я очень немногое могу, но то, чему смог научиться сам, делаю быстро, ты видела. Вы же не от хорошей жизни прячетесь в лесу, я прав? Город патрулирует группа полицейских из клана Цучимикада, и она убивает каждого встречного Аякаси. Упс. Боевая группа в городе? Да еще и на постоянной, как я понял, основе? А чего в манге Химари и компания так свободно разгуливают? Уж точно должны были натолкнуться на этих серьезных ребят первым делом. Мои возможности ты видела. Я могу видеть твою ауру, но ее можно заблокировать точно так же, как мою. Правда, я еще не делал таких сложных амулетов. Ага, потому что они мне были нафиг не нужны. Но общий принцип понятен. Тогда тебя никто не отличит от обычного человека. И твоим товарищам могу помочь, если нужно. Теперь настала очередь задуматься о Якасе. — Если о твоей связи с демонами станет известно экзорцистам, может обернуться плохо, — помедлив сказала Сидзука. Та же сама сказала, что я из клана Укротителей. Я просто скажу, что это мои вассалы, если ты поручишься за них передо мной. Правда, я почти ничего не знаю об экзорцистах из других кланов, о Круге, да и о Аякасе тоже помню не так много. Расскажешь мне? Все, карты перевернуты, время проверять расклады. Думаю, помочь с этим я могу. Но что будешь делать, когда тебе 16 исполнится? Ага, важный момент. Планы на будущее тоже стоит согласовать. Временный союз — это одно, а вот долговременное сотрудничество — совсем иное. Тогда озвучу свою идею еще раз. Может быть, это наивно. Но, как я понимаю, часть Айакаси, которая желала бы жить вместе с людьми, вынуждена в основном прятаться. Я хотел бы, чтобы эта бесконечная, бессмысленная бойня между экзорцистами и Айакаси и внутри каждой группы прекратилась. Мы можем многое дать друг другу, можем просто мирно жить рядом. Я хочу построить общество, где это возможно. Пусть даже не общество, пусть один отдельно взятый город. С моими способностями и с моей фамилией это возможно. Звучит наивно, знаешь ли, усмехнулась Змейка, и сколько эмоций было намешано в этой грустной улыбке, что, возможно, только Хероя и разобралась. Но я хочу посмотреть, что у тебя получится. А теперь, когда вы уже договорились, какая должность будет у меня в твоем тайном обществе, Ютакун? Хероя, ну нельзя же так грязными сапогами в такую красивую картинку лезть. Не забыл я про тебя. Зря что ли, ты тут сидишь и слушаешь во все уши. А вот Ринка, похоже, забыла, аж подпрыгнула. Должность главы аналитического отдела тебе подойдет? В тон предложил я стриженный. Только мне пока нечем платить тебе зарплату. Не хочешь подождать, пока тайное общество перейдет из разряда слов во что-то более вещественное? Ха, нашел дуру. Лучше я сейчас выйду на работу и сама себе назначу зарплату, знаешь ли. Тоже слегка передразнила Мизучи Хероя. Бедная Ринка, такой ошарашенный взгляд. Вот так тихо, мирно беседовали о высоком, и тут бах, тайное общество. Все-таки хероя такой еще ребенок, несмотря на все ее способности. Кажется, эту фразу можно применить ко всем четверым участникам шоу. Кажется, подобные договоры принято закреплять так. Довольная Канаме принесла с кухни свой подарочный пакетик и вытащила из него четыре тонкостенные небольшие фарфоровые пиалы и маленькую, всего 100 грамм, бутылку элитного без всяких кавычек. Я видел, сколько это в супермаркете стоило. Сакурова нектара. После такого, я думаю, что нам не помешает. пробормотала Ринка себе под нос, но все услышали. Хероя потянулась сама разлить ликер, но Сидзука отобрала у нее бутылку и очень быстро разлила тягучую, густорозовую жидкость на четыре совершенно равные части. Не знаю, как кому, а мне вспомнился дядя Леня. «Мой сосед по лестничной клетке в далеком там. То ли он тоже был демоном, то ли магом воды. Навык демонстрировал абсолютно идентичный». «До дна!» — провозгласила Хероя. «Ну, кемпай!» Жидкость скатилась по языку, приятно пощипала по дороге пищевод и угнездилась в желудке, разрастаясь мягким теплым комком. Напряжение, оставшееся после переговоров, сразу спало. Проявились звуки распевающихся цикад за окнами, мягкий свет уличных фонарей, включившихся, чтобы разогнать надвигающуюся темноту. Уже полдвенадцатого ночи. Вот, блин, посидели, поужинали. Запись 94 «Думаю, нам пора по домам», — кивнула на Хероя Ринко. Время позднее, а спать полдня в единственный выходной — это перебор. «Я не поеду, лень!» Похоже, перетрудившийся на ниве умственного труда Канаме, ликер единственный немного вдал по мозгам. «Завтра все равно выходной, маме сейчас позвоню. Пустишь и меня переночевать, Ютакун, или мне теперь называть тебя босс?» «Так, пятому столику больше не наливать». «Блин, как можно умудриться захмелеть от 25 грамм 15-градусного ликера? Или хероя себя просто отпустила, и это откат?» «Ну уж нет!» Ринка, доведенная приколами этого дня, просто подхватила стриженую под локоток и потащила к двери на улицу, как муравей-гусеницу. «Я о ней позабочусь, Юта. Завтра зайдем на завтрак». Помахав Ринка рукой, я закрыл дверь на ключ И обернулся к несколько безучастной Сидзуки, которую, несмотря на всю ее выносливость, нервные события дня, видимо, все-таки эмоционально измотали. «Пойдем, я открою тебе вторую спальню и выдам футон. А посуду по-моему, завтра. Ничего страшного. Действительно, спать пора». Интерлюдия десятая. Дом Амакава. Сидзука на футоне. Змея лежала, уставившись в потолок. Жизнь — сложная штука, и нет-нет, да и поставить перед тобой такой простой выбор, что лучше вообще не выбирать. Один раз за нее все решил страх. Второй раз была ненависть, и трупы врагов оказались вморожены в лед на дне горного озера. В третий раз было отчаяние, и только вмешательство пожирателя трупов заставило ее включиться в битву духов против духов, одних разумных духов против других. И вот неожиданно она получила четвертый раз. И от кого? От трех детей, один из которых потомок Амакава. Умом она это понимала, но не чувствуя в детеныши ни капли силы экзорциста, сердцем так и не смогла принять. Вторая — ущербная ветвь Якаин, которая без всякой магии вскрыла ее природу. И третья — обычная девочка, с благословением в волосах. Мизучи проклинала свое недобитое, никакими свалившимися на нее испытаниями, любопытство. Ну зачем? Зачем она решила выяснить что-то дополнительно про странного паренька, встретившегося ей в заповеднике? «Тоже мне шпион». Сама себя подговорила сходить и проверить. Ясное дело, что шпионы полиции из отдела борьбы с проявлениями и сектами пошлют боевую группу 3-5 магов, которые и разведают, и выбьют всех, кого разведают. А почему не боялся Юта? Потому что привык к духам, привык как к своим друзьям. Он действительно не видит разницы. И? Потому что мог убить ее в один удар. Просто один поглотитель магии. Связать всю ману своей странной силой, которая не магия. В теле из воды, и змея попалась. Вода растечется, и она просто умрет, даже не заметив этого. Может, правда, успеет переместиться, а может и нет. Те перемещения возле оврага, они имели смысл. Юта готовился бить на поражение, но она не напала, и он тут же успокоился. Наивный ребенок сумевший заманить старую циничную мезучья в свой дом, откуда даже не выбраться, если только не открыть дверь или окно. Что мучительно хотелось сделать? Бежать, бежать оттуда, где тебя отогрели, бежать оттуда, где опасность неизвестна с какой стороны, бежать, бежать, судорожно перебирая ногами, оттуда, где три пары детских ручонок уже надломили твою судьбу и завтра обязательно доломают. Невозможно! Стать неотличимой от человека? А вот и возможно. Только нужен маг, не маг. Экзорцист, вышедший из клана добровольно. Ну, пусть он формально не выходил. За него родители сделали. Экзорцист, мечтающий о мире, а не о славе. Проклятие. Она поговорила с Юто на тему нового мира минут десять и не нашла нестыковок. Такое впечатление, что он думал над этой проблемой все время со смерти родителей. Очень-очень странной смерти. Юта, как отражение ее в воде. Полная противоположность и шанс. Нелепый, немыслимый шанс на надежду. Наверное, ее сознание отвердело и засохло за столько времени. Немыслимое дело. А Якаси, аспект воды, демон, богиня рек. Она не смогла мыслить широко, как один пацан. Даже не Даякаин была под впечатлением. Явно не ее работа. Завтра Юта, Мизучи не нравилось называть клановую фамилию, пообещала изготовить для нее комплект амулетов, полностью перекрывающих ауру. Завтра она сможет взглянуть на жизнь людей изнутри, по-настоящему, а не как на картинку в книжке с иллюстрациями. Мизучи тихонько застонала и вцепилась пальцами в края футона. Не убегать, только не убегать, только не упустить единственный хрупкий шанс, что смерть ее семьи не останется просто эпизодом в бесконечной войне. До рассвета оставалось еще три часа. Иногда разум людей порождает таких чудовищ, что все подкроватные монстры бегут, не оглядываясь и теряя заначенные вторые носки. Интерлюдия 11. Дом Кузаки, постель Ринка Кузаки, 6 часов 40 минут утра, воскресенье. А сон разума вызывает панический страх даже у чудовищ людского разума. Конечно, Ринка, притащив усталую подругу с дня рождения Юта, получила разрешение оставить ее дома. В отличие от полупустого дома Амакава, у Кузаки все комнаты были распределены, а потому футон на пол и спите девочки в одной комнате. Кто ж знал, что короткостриженная еще и лунатизмом страдает? Хорошо, что не ночным энурезом. Короче говоря, на момент пробуждения Ринка обнаружила себя лежащей почти поперек кровати, а на себе ноги героя, выданные из запасов Кузаки-младшей пижаме. Головой Канаме умудрилась во сне лечь в обратную от подушек сторону. Поверх этой конструкции из тел более-менее ровно лежало Ринкино одеяло и довершал композицию Ранмару, кот семьи Кузаки, отъевшийся щекастый полуторагодовалый кошак. Естественно... Котик выбрал место геометрического пересечения девчачьих тел, утяжеляя еще немного и так неизваты сделанные ноги Хероя, а сама Хероя жизнерадостно храпела. Живот и спина Кузаки совершенно не одобрили новый метод спать и болели несколько сильнее, чем бывает после интенсивной тренировки, что отнюдь не добавило их владелицы глубинной кротости. Поняв, что заснуть уже не выйдет, девочка выбралась из-под кучи малый тел, шуганула ранмару и задумалась, что бы такого сделать с этой пигалицей за вторжение в личное пространство. Уши может потереть. Храпит, как ни в чем не бывало. А может пощекотать? Улыбается во сне, зараза такая. Ах так! Ринка подхватила с тумбочки, где всегда оставляла на ночь стакан с водой и набрала все содержимое в рот. Прямо в лицо несносной девчонки. Результат превзошел все ожидания. Хероя взвизгнула на границе ультразвука, подпрыгнула из положения лежа. На мягком матрасе фокус довольно сложный даже для Ринка, И подхватив подушку, что есть силы, засандалила хозяйке комнаты прямо по башке. Сил было немного, но Кузаки-младшую буквально снесло с кровати на футон, который изначально предназначался для гостей. «Ой, Ринка, прости!» Наконец-то лицо Хероя приняло осмысленное выражение, и она сообразила, кого стукнуло. «Я не нарочно!» «Нарочно или нет, теперь уже без разницы!» Зловеще посулила чемпион школы и района Пакэндо, по подхватывая подушку с футона Канамы и запрыгивая на кровать. «Я покажу тебе, на что способен мечник, даже с подушкой в руках!» Мне кажется, дорогой, что нашей дочери почаще стоит приглашать друзей домой. Закрывая дверь в их с мужем спальню, сказала Кузаки-старшая. Ринка и ее подруга такие энергичные и веселые, а при нас наша девочка просто образец кротости и спокойствия. Подтверждая ее слова, по всему дому разносились азартные выкрики и взвизги, после чего нет ничего удивительного, что в дом Амакава обе заявились уже восемь, Ринка готовит завтрак Юта, а герои просто за компанию и на халявный завтрак. Но там их ждал сюрприз.